Другая родина. Лена хорошо помнила свое поступление в университет. Сейчас к университету готовился Юра, и ему нужно было служить так же, как ей самой служила ее мать. Лена считала, что она делает все возможное и невозможное, но от ее служения никто счастливее не становился. Она страдала, видя, сколько в сыне протеста, агрессии. Это был не просто переходный возраст. Поиск себя и своего места в мире у учунички был столь мучителен, что и мать, и бабушка страшились срыва. Суицид, наркотики, гомосексуализм. Да, домыслы, но кто знает, какие фантомы мучают его. Что муки его были тяжелы, сомневаться не приходилось. Другое время, другая страна. Гуль на поколение, поколение матери и бабушек. При всех различиях между ними... Всегда понимали, куда они идут. Может, потому что они шли стадом? За агрессией Юры стояла боль потери ориентиров. Он старательно пытался забыть Россию, но не знал, куда хочет идти. Туда, куда толкала его мать, он идти не хотел. Это означало бы, что он идет стадом, туда, куда идут его одноклассники, уже три года тиранившие его в школе. Лена понимала, как чунички тяжело в элитной школе для мальчиков, Сколько раз она пыталась ему помочь рассказать о собственных годах в МГУ. Мама права, она не сумела донести до сына свой опыт, помочь ему пережить безжалостность этого первого столкновения ребенка, выросшего в любви, жизнью за ее пределами. Она в свое время выбрала в качестве способа самоутверждения постоянное доказательство собственной исключительности. Сын в качестве способа самоутверждения выбрал принципиальное получение двоек, немытую голову, бардак в комнате с лозунгом на стене «It's my miss and I like it» и девушку из Мухасранска, завернутую в штору из икеи. Только бы дотянуть до университета. Невзгоды, пережитые в Сент-Албумс, забудутся, появятся новые друзья. Чу не избавиться от семейной опеки, окунется в океан самостоятельной жизни. С океанического бесконечного горизонта Конечно же, исчезнет эрен появятся другие девушки, уверенность в себе, амбиции не могут не появиться. У него светлая голова, как у всех Котовых, острый ум, собственное суждение, которое, вопреки его сетованиям на школу, та не убила, а наоборот развела. Все-таки лучшая школа с либеральным образованием. Он сможет жить и работать и в Америке, и в Новой России, а значит, и во всем мире. Надо только поступить в университет, дальше он пойдет по жизни сам сообразно его новой стране и новому времени, где сыновья уходят от матерей после школьного выпускного бала. Ей не дано более удерживать его при себе, как это делают матери в России. А без него ей нечего делать в этой стране, она вернется в Москву. Ей нечего стало делать в Америке, потому что ей осточертила и Всемирная банка, и деревня Вашингтоновка, и без денежья У нее не было круга друзей, и не было сил его выстраивать. Русскую колбасную миграцию она не выносила. Средний класс американцев считала провинциальными зомби, а цепляться за старые связи в Бомонде, сколько можно, ей там не место. Она стала обычной рабочей лошади, что, кстати, ей тоже надоело. Она не знала, что делать с мамой, не было сил смотреть на ее терзания. Мама ела себя поедом, убеждая себя и упрекая дочь в том, что она никому не нужна. В особенности дочери. Мама страдала от утраты собственной значимости, которую 40 лет ежедневно каждым словом и вздохом подтверждал Виктор Котов. С этими мыслями Лена полетела в очередную командировку в Москву. С легкостью, неудивившей ее, встретилась с председателем внешканом банка, которого знала еще ПМГУ, но не столь близко, чтобы считать его другом. Тот предложил ей возглавить кредитный департамент банка. Практической банковской работы Лена не знала вовсе, но и это ее не смущало. Научиться можно всему, а учится она быстро. Руководитель главного департамента Веба, о чем еще можно мечтать, она и не догадывалась, что не пройдет и полгода, и в силу каких-то тонких расчетов, политических раскладов и неведомых ей интересов ее сделают первой женщиной, зампредом Веба, за всю 70-летнюю его историю. Вернувшись в Вашингтон, она отправила сына в университет, и стала готовиться к отъезду в Москву. Мама и Коля остались в Америке, куда Лена часто летала в командировке. Мама говорила, что она тоже непременно вернется в Москву, но пока, судя по всему, с зятем, которого она не выносила, жилось ей весьма неплохо. Сын ходил в университет Могил в Монреале, семья училась жить на двух континентах и в трех странах. В Москве Лена окунулась в новую жизнь – пьянящий адреналин, сумасшедшего ритма работы в московском истеблишменте, атрибутика власти и ответственность решений. В Америке она забыла, что такое радость работы на руководящей должности в масштабном учреждении. Она сняла трехкомнатную квартиру в доме за театром Красной Армии. Ей это казалось роскошью. Привезла из Америки свой спортивный BMW-трешку, самую подходящую машину для независимой молодой женщины. Ее старых знакомых Гусинского, Ходорковского и им подобных теперь называли олигархами, словом вошедшим в обиход за годы ее отсутствия. Коля работал вашингтонским корреспондентом газеты «Сегодня», Гусинский спохватился, что его газете нужен спецкор в США, как только Лене Котовой поручили проект финансирования «Спутника» для его канала НТВ. Близких друзей, правда, не было то совка демократов начала х развалилась. Кто-то выпал в осадок, перебиваясь непонятными заработками и утопическими планами возврата в большую политику, время которой закончилось. Кто-то примкнул к олигарху, вспоминая Лену Котову, только когда для их империи нужны были деньги Веба. Друзья восьмидесятых стали неинтересны, почти все они, на удивление, застряли в колесе девяностых, в клетке, которая сначала была распахнулась и смела старые барьеры, но на их месте тут же были возведены новые. Володьке Галиновскому звонила, сообщила Лена мужа, усаживаясь в Вашингтонском аэропорту в теперь уже старенький золотистый Форт Таурус. На телевидение у него дела не пошли. Знаю, он в Интерфакс перешел. Ясен перец на Первом канале выжить только при помощи зубов и локтей. А еще он и женой развелся. И это знаю. Если меня спросить, так это к лучшему. Она только и делала, что строила и пилила Володьку. Особенно в последние годы. Особенно в последние годы, потому что кончились накатанные рельсы в 80-х? А что их связывало? Ну, кроме тести, замминистра, теперь совершенно бесполезного, и Володиной карьеры, гарантированной до, но покрывшейся туманом неопределенности после. Разве что цековская квартира, на ремонт которой у него теперь нет денег, и кремлевская поликлиника, где работает жена, но в которой уже нет бесплатных кремлевских пайков. Кисик. В Америке муж как-то реже стал звать ее Аленой. Кисик на американской земле звучал выразительнее. «Почему ты такой недобрый? А разве это неправда?» Никто из тех калиброванных парней, поразивших Лену на иновещание, не сделал карьеру и не удержался в высшей касте, дарованной от рождения. Каста не то чтобы сменилась, кухарок никто никуда допускать не собирался, но пионеры-колонисты революционного «после» существенно потеснили элиту застойного до. Блистательный комментатор, менявший жен раз в три года, которого от их питием в партком защищал щит конторы, где он, как и большинство перспективных сотрудников и навещания, состоял, в начале 90-х женился на очередной любовнице, когда все стало можно. Они укатили в Лондон, где юная жена мгновенно растолстела, утратив девичью привлекательность, а сам он стал писать книги о развале Советского Союза. Однако издал лишь одну, и теперь они с женой держали крохотное турагентство и с трудом сводили концы с концами. Самый молодой, больше других подающий надежды, тоже ГБшник, не вылезавший в 80-е из-за гранкомандировок, после смерти любимой мамы женился на женщине, старше его на 8 лет, потому что без мамы он жить не умел. После революции перешел с государевой службы в рейтинговое агентство, жена, тоже отнюдь не из рядовой семьи, преподавала в МГИМО арабский язык, Но к концу девяностых за это перестали платить, а мужа из рейтингового агентства выперли, потому что застойная родина научила его многому, но только не работать. Они с женой работали в заштатном издательстве, он редактором, она корректором, и узнали, что такое даже не бедность, а настоящая нищета. Тоскую по совку, Лена продолжала разговор с мужем, сидя за столом на патио своего дома в Вашингтоне под тенью разрушейся магнолия посаженные мамы в год переезда в Америку. Одни просто тоскуют, другие в коммунисты подались. Помнишь, Анпилова, тоже комментатор и навещание. Потому что это не профессия разоблачать чужие происки в чужих странах. Тебе принести еще малины? Угу, и тостик поджарь. Заодно тогда уж еще эспрессо сделай. Но мне все равно их не жаль. Жаль только стариков, которых уже в новый мир не встроить. А этим-то что мешает? Ну, не все же такие талантливые, как ты и твои олигархи. У меня с олигархами, увы, нет ничего общего. Это по сравнению с твоими принцами застоя у нас денег много, а для олигархов мы всего лишь мусор под их ногами. Справедливо, в общем. Я же сама сделала такой выбор, потому что поняла, что никогда не смогу стать такой, как они. Мусор и мусор, главное, что нам комфортно, а те, кому некомфортно, либо медленно выпадают в осадок, либо тянутся, как перелетные птицы, на запад. Такое ощущение, что страна выталкивает таких, как мы, которые способны на многое, но не в силах влезть на самую вершину. Как мы с Танькой. Уезжают все подряд, не только интеллигенция. Нет, я не о всех подряд. С холвастной миграцией все ясно. Я о тех, у кого есть энергия, нацеленность на результат, но не хватает на нахрапистости, необходимой для того, чтобы оказаться на вершине. А выпадать в осадок они тоже не хотят. Тогда почему-то в России, чем тебе Всемирный банк, был плох. «Я, наконец, не в трюме, а снова на Олимпе. Потрясающий адреналин, когда постоянно принимаешь решение. И потрясающее ощущение, когда есть деньги, и можно себе многое позволить. Чунька со временем это тоже поймет. Кисик, не настраивайся, что он станет тем, кем ты хочешь. На Олл-Стрите тоже зубами и локтями. Он другой не требует от него невозможного». Коля не первый раз повторял это, но Лена не могла слышать, что ее сын чего-то не умеет или не хочет добиться. Зачем ей тогда все остальное? Она открыла для него иные горизонты и даст ему еще многое, даст ему все, что нужно для той жизни, которую она выбрала для него. Ради чего еще она зарабатывает эти деньги?